Глава восьмая. Операция Эдельвейс. Сплав войны и мистики. Горы, нефть и кровь. Мне довелось видеть уникальные кадры немецкого пропагандистского фильма под гордым названием «Товарищи под знаком Эдельвейса». Он был снят военным оператором Вольфгангом Гортером в августе 1942 года по заказу самого Геббельса и по сей день производит сильнейшее впечатление. Элитные отряды горных стрелков вермахта продвигаются по заснеженным склонам Эльбруса. Солдаты тащат за собой орудия и стройматериалы для того, чтобы укрепиться на Кавказском хребте. Оператор фиксирует каждый шаг передового отряда, ищущего кратчайший путь к вершине горы. Ведь именно этим элитным подразделениям спецназа По задумке самого фюрера суждено было сыграть главную роль в операции по захвату вермахтом советских нефтяных месторождений на Кавказе, которая в военной истории получит название Эдельвейс. План этой операции был разработан Гитлером в июне 1942 года, когда главнокомандующему вермахта стало очевидно, что блицкрик на Восточном фронте затягивается. И выиграть войну с Советским Союзом молниеносно уже не удастся. Фюрер решает, чтобы обескровить Красную Армию, у нее надо отнять всю нефть, необходимую для работы советской бронетехники и авиации. Для этого... По плану Гитлера группа армий А под командованием генерала Вильгельма Листа должна обойти Кавказский хребет с Запада и, захватив Новороссийск, двинуться на Туапсе, один из нефтяных регионов Кавказа. В то же самое время другая группа армий Б под руководством Федора фон Бока отправилась к восточной части Кавказского хребта, чтобы взять под контроль Грозный и Баку. Всего в войсках, отправленных на захват советских нефтяных месторождений, было задействовано 167 тысяч солдат, 15 тысяч специалистов-нефтянников и более тысячи танков. Но самый неожиданный удар Красной Армии должны были нанести горные стрелки дивизии «Эдельвейс». Этому подразделению предстояло пересечь незащищенные советскими войсками горные перевалы в районе Эльбруса, чтобы затем ударить в тыл красноармейцам, пытающимся остановить группу армий А на западе Кавказского хребта. Ее основные цели – захватить нефтяные месторождения Майкопа и Грозного и выйти к месторождениям в Баку, взять Тбилиси, изменить политическую ситуацию в Закавказье, контролировать Батуми. В фильме есть кадры, где отряд первопроходцев горнострелковой дивизии под руководством Хауптмана Хайнса Грота переходит через аул Хурзук к перевалу Хатю-Тау к проходу, ведущему к Эльбрусу. Задача передового отряда Грота – захватить этот проход для перехода основных частей дивизии через Эльбрус. Генералы вермахта боялись, что советские войска нанесут удар во фланг германской группировки. А с другой стороны, им было нужно выйти на побережье и контролировать все побережье Черного моря до Батуми, где находились основные силы Черноморского флота. На других кадрах немецкий оператор запечатлел операцию по захвату самой высокой точки Эльбруса. Здесь запечатлено здание самой высокогорной гостиницы Советского Союза. Это так называемый «приют 11». -ти» построенный еще в 1932 году для советских альпинистов и находящийся на высоте 4130 метров. Именно это место на несколько месяцев станет базой первой и четвертой высокогорных дивизий Вермахта. Но как Хауптману Гроту удалось не просто найти затерянную в горах гостиницу, но и провести туда свой передовой отряд кратчайшим путем? Позже Грот признается, ему приходилось бывать на Эльбрусе еще в 1938 году в качестве туриста, обучаться у советских альпинистов покорению гор и даже останавливаться в той самой гостинице приют 11. Много лет спустя Владимир Высоцкий напишет песню о том, как советским и немецким альпинистам, еще недавно бывшим товарищами по увлечению пришлось стать врагами и встретиться в тех же самых горах с оружием в руках. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобой. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Солдаты вермахта, Попросту заходят в гостиницу и берут в плен немногочисленный персонал и двоих солдат-охранников. Пленных тут же отпускают и просят передать начальству, что солдаты Вермахта покорили Эльбрус. После этого пять рот дивизии Эдельвейс, состоящие из 90 человек, каждая окапываются на высоте, чтобы подготовить переход для подступающих войск Вермахта. Солдаты тут же устанавливают на высотах горные орудия, минометы и стрелковые пулеметы. В тот же день руководитель горных стрелков Хайнс Грот связывается с командующим дивизии Эдельвейс Хубертом Ланцем. Ланц отдает приказ, прежде чем выстроить на вершине Эльбруса специальные доты для подходящих войск вермахта и двинуться дальше через перевал, Горные стрелки должны установить на самых высоких точках Эльбруса флаги вермахта. Он приказал изготовить несколько десятков флажков, которые отмечал разные ущелья. И в конце концов один из этих флагов должен был быть установлен на вершине Эльбруса, и по его замыслу нужно переименовать Эльбрус в пик Адольфа Гитлера, преподнести такой своеобразный подарок фюреру, и заработать очередные награды для себя и своих горных стрелков.